снок 15 кг, перец горький стручковый 25 сотых кг, эстрагон 25 сотых кг. Для рассола вода 10 л, соль для мелких огурцов 600 г, для крупных огурцов 700 г. Огурцы малосольные. Надо брать огурцы пригодные для засолки, обмыть, сложить в банки или другую посуду. Переложить укропом и чесноком, после чего залить охлажденным рассолом. При засолке огурцов, в зависимости от их размера, для рассола на каждые 5 литров воды берут от 200 до 300 граммов соли. Для ускорения засолки кончики огурцов нужно обрезать и залить горячим рассолом. При таком способе огурцы будут готовы через несколько часов. Хранить малосольные огурцы на холоде. Корнишоны. Корнишоны. отобрать маленькие свежие огурцы, вымыть, отрезать кончики и дать в воде стечь. Нарезать морковь язычками, приготовить листья хингрея и по вкусу несколько долек чеснока. Уксус вскипятить с солью, 50 г соли на 1 л уксуса. Прибавить несколько горошин перца. Для заготовки корнишонов лучше пользоваться винным уксусом. Но можно употреблять и обычный 9-процентный уксус. Слерик: корнишоны в банке добавить морковь, листья хиндерея и чеснок. Залить остывшим уксусом. Сверху посыпать горчичным семенем или положить хорошо промытые листья вишни, которые предотвращают корнешоны от размягчения. Покрыть банку крышкой или пергаментной бумагой и поставить в холодильник. Через 15 дней корнишоны готовы. Они доอรёсы солёные. Для засолки можно брать помидоры различной зрелости: зелёные, бурые, красные. Но вкуснее получаются помидоры, засоленные в стадии молочной зрелости и бурые. Зелёные и бурые помидоры солят с добавлением пряностей: укропа, стручка перца, листа чёрной смородины и хрена. А зрелые томаты без пряностей. Для засолки помидоры необходимо отцеркировать, не только по степени их зрелости, ну и по размеру, и солить каждый бит, по возможности, в отдельной посуде. Плодоножки удалить, помидоры помыть и плотно уложить в пропаренную, хорошо промытую бочку или другую посуду. На дно бочки, посередине и сверху, уложить слой специй, залить рассолом и положить деревянный кружок с небольшим гнетом. Помидоры 50 килограммов, укроп 10. 0,7 килограмма лист черной смородины, 0,5 килограмма лист хрена 0,25 килограмма, для рассола вода 5 литров, соль для зеленых и бурых помидоров 350-400 граммов, для красных помидоров 400-500 граммов. Помидоры консервированные. Отобрать спелые помидоры, вымыть и, положив в сито, окунуть в кипяток. Очистить от кожицы, разрезать на четыре части и переложить в миску. На 1 кг помидоров положить 2 г салициловой кислоты и соль по вкусу. Перемешать помидоры рукой или ложкой. Сложить в небольшие банки вместе с соком, который они пустили. Закрыть крышками герметичной бумагой или целлофаном и хранить в прохладном месте. Зелень, пряная, солёная. Солёная зелень употребляется в качестве пряности. Для этого можно использовать зелень петрушки, сельдерея, укропа, эстрагона и другую, причём зелень надо брать до её цветения. Удалить стебли, твёрдые черешки, хорошо промыть, нарезать и плотно уложить в посуду, присыпая сухой солью в количестве 20% к весу зелени. Зелень утомбовать до получения рассола. Сверху закрыть марлей и положить кружок с небольшим гнётом, так чтобы зелень была покрыта рассолом. Через 1-2 дня снова дополнить посоленной зеленью, хранить в холодном месте. Укроп на зиму. Надо брать укроп и положить в банку, хорошенько посолить каждый слой. Когда укроп осядет, добавить ещё, снова хорошенько посолить. И продолжать так, пока банка не наполнится. Сверху положить крест на крест. Две дощечки слегка нажать, чтобы пущенный укропом сок покрыл все содержимое банки.